ГРД стоит профиль, защищая лицо пистолетом, направленным в небо. Не желая, чтобы его обвиняли, что он целился слишком долго, я выстрелил почти наугад. Промах, но Александр непременно желает убить того, кто даже в глубине души не испытывает угрызений совести. Он требует перезарядить пистолет. Гайарде согласен, но секунданты протестуют. Александр снова предлагает шпаги. Но и на этот раз Гайарде уклоняется. Они расстаются. Биксио страшно разочарован. Ему так и не удалось узнать, поворачивается ли сраженной пули или раненый человек, прежде чем упасть. Придется поставить опыт на самом себе. В июне 1848 года Биксио в рядах сил порядка, пытающихся отбить пантеону оставших рабочих. Он получает пулю прямо в грудь. Биксио трижды повернулся вокруг собственной оси и упал. самом деле поворачиваешься», — произнес он. Проблема была разрешена наполовину. Биксио был только ранен и умер лишь в 1865 году. В своей поселии побывал администратором и организатором академических обедов, названных так по составу участников этой обжираловки. Бывал там Александр, но пусть успокоятся дорогие читатели, он так никогда и не стал членом французской академии. Дуэль с ГРД, во время которой он, первоклассный стрелок, не смог попасть противника с расстояния в 25 шагов, то есть с основной тренировочной дистанции, вызвал к жизни девятью годами позже прелестный эпизод в Жорже. Стрелок в тире одну за другой кладет пули в яблочко. Жорж высказывает мнение, что если бы мишени служил человек... Подобного результата вряд ли можно было бы ожидать. За следует дуэль, и чемпион не попадает в Жоржа, который торжествует. «Ну что я вам говорил, сударь?» Ведь «Я оказался прав, что, стреляя в человека, невозможно сохранять ту же точность попадания, как при стрельбе в тире». «И он отказывается использовать свой выстрел». Он же спорил не о том, что попадет сам, а о том, что противник не попадет. В тот же самый день дуэли с Гайарде Александр уезжает в Руан вместе с Фонтаном и Депети. Все трое избраны обществом драматургов представлять указанное общество на открытии памятника Корнелю. Александр произносит речь. Некий Пьер Лебренн, Вслед за ним выступает от имени Французской Академии. Стендаль читает речи и его комментарий образец лапидарности. Фьер Лебрен глупее, чем Александр Дюма. На грандиозную экспедицию вокруг Средиземного моря Гизо, вошедший в историю своим категорическим императивом, «Обогащайтесь!» Да, в результате лишь 5000 франков. Да и то в три приема, то есть как раз, чтобы доехать до Марселя. Да и то совсем небольшой компанией. Зато благодаря Фердинанду, глава научной экспедиции обильно снабжен рекомендательными письмами от Джерара, председателя Совета Министров, Жакоба, министра военно-морского флота, и Риньи, министра иностранных дел, Отъезд назначен на начало ноября, на Но отсутствие средств заставляет Александра отказаться от геолога, врача и прочих. С ним едет только художник-пейзажист Готфроа Жаден и собачка Милорд, помесь Терьера с бульдогом, страшный урод и истребитель кошек, что забавляет Александра, уже забывшего своего мизуфа. Во Флоренции, если они туда доедут, к ним должен присоединиться художник Амори ученик Энгра.